довольно «Да молод, — не сдавалась царица. — Не просто молод, — ответил Шишковский. — Он юн, обаятелен и щепетелен, и очень любит порядок. Но это пока его не завели. Он, видит ли, в душе игрок, Ваше Величество, настоящий природный игрок, причем его не волнуют мелкие ставки. — Ишь ты, да откуда вы взяли, что мальтийцы его заведут? — спросила Екатерина. У них принцип один — ласковый теленок двух маток с этим ихним нейтралитетом. — Россия для них шишка на ровном месте, — сказал Шишковский. Неизвестно, откуда вдруг выскочила. Имеет наглость прислать посла. Да как же не заведут? — Подойдите сюда. Екатерина поманила обоих, развернув. Взялась руками за министерские шеи. — Мальта для меня — важнейший пункт, — сказала царица. — Вы, может быть, не понимаете причин, но оно и не вашего ума дело. Головы крепко сидят. Она ласково потрясла обоих министров за уши. — Кли ошиблись в губошлепе, уж не обессудьте. Вилла Маркиза-Касар-Ториджани в Бурмараде совсем не походила на родовое гнездо барона Тестофераты в Мтарафе. Щегольские белые колонны, внятная геометрическая форма, терраса, сидящая на этих самых колоннах, все как у людей. Волконский с удовольствием взбежал на крыльцо. Пока барон представлял Волконскому гостей, «Граф Кеткутти Ганадо» — «Здравствуйте, граф». «Виконт Аджюз» — «Здравствуйте, Виконт». Волконский искал глазами Лауру и не находил. «Мать Лауры джанна — «Была». «Арбузный маркиз» — «Был», а Лауры не было. Все расселись в гостиной по соломенным креслам сомнительной устойчивости. Волконский покосился на плетеные ножки, подседалищем тучного барона а Позвольте спросить. Резко начал разговор Виконт-Аджус, самый молодой из гостей. Правду ли говорят, что Россия получила право прохода по проливам? Волконский понял, что навстречу пришли серьезные люди. Арбузный маркиз, хозяин виллы, несмотря на возраст, стушевался в тень и только... Пожимал важно губами. — Ну, конечно, — сказал Волконский, с интересом разглядывая огромный отложной воротник Виконта Аджюса. Еще в 1600, то есть 700, ну, словом, проливы, Волконский махнул рукой. У Дублита он верхним чутьем ухватил. Полезнейший тон — это тон туповатый гости приглянулись и где же теперь базируется русский черноморский флот позвольте полюбопытствовать вмешался кеткути ганада человек без бровей и повел теми местами где они должны были быть китеткути чего знает что за фамилия подумал Волконский. Он понял под вопроса. Севастопольский флот, любимое детище Потёмкина, в день осеннего равноденствия 1787 года был разбит страшной бурей на траверзе мыса Калиакрия, неподалёку от Кенбурна. Погибли три линкора, все большие фрегаты с артиллерией и масса швивок. Да какой там флот? — махнул рукой Волконский. — Ну как же? — поддержал земляка Виконт с воротником. — Столько было шума, и где же он, флот? — Утоп, — вертя головой, сказал Волконский. — А вы знаете, — понизив голос, он наклонился над столом. — Когда правят фавориты, беда и победно откинулся на спинку. Барон Тестоферрата наблюдал за Волконским из-под тяжело приспущенных век. Гости снова переглянулись. — Не переиграть, — подумал посол. — Где же Лаура? — С другой стороны, господа, только за истекший год в Севастополе построено три новые верфи. — Важно, — сказал Дмитрий Михайлович.